Глава 17. «Люблю запах напалма по утрам», — говорил главный герой одного очень кровавого, но интересного фильма, который я смотрел в детстве и много раз пересматривал потом. К слову, настоящий напалм я никогда не нюхал, только читал, что это смесь бензина с еще какой-то херней. А вот что я любил, так это запах шашлыка. Еще больше любил его вкус. Но где его сейчас найдешь? В общем, тот запах, который сейчас обволакивал меня, не походил ни на знакомый запах шашлыка, ни, я уверен, на запах напалма, который так любил кровожадный офицер из фильма. Запах был... да он был просто отвратительный. Лира прикрывала нос шарфом, яростно чихая и недовольно бурчала. Я пытался дышать в рукав, но у меня слезились глаза от удушливого дыма. Дракот шипел и явно матюкался по своему дракотовскому. Один гор был невозмутим. Завидовал я его стоицизму. Похоже, здоровяка очень сложно чем-то удивить. В общем, трех сороконожек, которые до нас добрались, мы благополучно зафигачили. Щит у лиры не сломался, горы не тронули, лысый чертяка тоже избежал попадания. А вот на меня одна из сороконожек упала. Уже будучи подпаленной и подыхающей, последним рывком она сбила меня с ног и припечатала к полу поэтому весь этот чудесный запах не только распространялся вокруг меня по воздуху, но и был на мне самом. Я натурально сейчас вонял, как... Вот тут даже и пить эпитеты не буду никакие применять. Скажем так, воняло от меня отвратительно. И что самое фиговое, вокруг не наблюдалось ни одного ручейка, которых в достатке было на верхних уровнях. «Макс, ты это... Отстань, пожалуйста, подальше», — мягко сказала Лира. А то ты воняешь немного, чуть-чуть, очень сильно. Разговорчики в строю. Рявкнул я, вспомнив одну из золотых мудростей моего старика отца. И она на удивление подействовала. Эльфийка пробормотала себе под нос что-то эльфийское. Я же, тем не менее, немного приотстал. Нет, не из-за того, что заботился об обонянии моей нежной спутницы. Скорее, просто задолбался постоянно натыкаться на нее в темноте. Надо как-то решать вопрос с освещением. Лысый хоть и вел нас достаточно уверенно, но я бы хотел все видеть собственными глазами, а заставлять его пулять раз в несколько секунд огненные шары, во-первых, жалко, ну а во-вторых, тоже жалко. Мы ж тут как бы добытчики, а не растратчики. Шли мы медленно, постоянно останавливаясь и заглядывая в ответвление большого коридора. Указатель, который сформировал мне Карл, работал безотказно. Пятый уровень был огромным, и если бы не красная стрелка, что постоянно висела у меня перед глазами, заблудились бы мы здесь уже раз двести. Вот только меня постоянно раздражало то, что эта красная стрелка никак не заканчивалась, постоянно петляя и уводя нас в новые коридоры. Нам-то еще возвращаться, а нитью Ариадны мы обзавестись как-то не успели. Первого помещения, которое Карл назвал «запасная кузня», мы достигли без приключений. Красные точки светились где-то вдали, но явно не на нашем пути. Меня это, безусловно, радовало. Встречаться сейчас с монстрами не хотелось. Я понятия не имел, что значит запасная кузня, но меня это мало заботило. Карл говорил, что здесь можно найти чего-то приятно полезное, так что следовало осмотреться. Исследовав пространство старым привычным тактильным способом, я улыбнулся. В углу, в огромной яме, лежал каменный уголь. Топливо, что использовали гномы в своей жаровне. Первая мысль была шарахнуть огнем по самой яме, но я понятия не имел, как работают здесь воздуховоды. С другой стороны, если мы не сдохли от удушья, то они все-таки как-то работают. Но проверять все равно не хотелось. Да и устраивать своим будущим сотрудникам проблему на ровном месте тоже не хотелось. Если мы спалим весь запас их угля, как они нам будут всякие ништяки делать? Поэтому я отстегнулся от своих товарищей, Попросил постоять в уголке, а сам взял у Лиры щит. Отдала она его без разговоров, но хорошо, что не видела, что я делаю ее любименьким розовеньким щитом с цветочком. Иначе ее наверняка бы инфаркт хватил. А что я делал? Правильно, просто зачерпывал им как миской уголь и высыпал его посередине кузни. Решив, что хватит, я защелкал пальцем, привлекая к себе внимание дракота. «Лысый, а ну лети сюда!» — сказал я. «Мяу!» — сказал Дракот. И по его тону я понял, что этот чертов честюля хрен подойдет ко мне, пока я где-нибудь не помоюсь. Я глубоко вздохнул. Мне предстоит длительный процесс воспитания непокорного животного, но сейчас этим заниматься явно не время и не место. Поэтому просто указал пальцем в сторону кучи, надеясь, что Дракот с его ночным зрением это увидит, и коротко ляпнул. Огонь! Лысый понял, и огненный шарик полетел в кучку угля, попав ровно в цель. Кучка занялась ровным оранжевым пламенем, позволив, наконец, осмотреться. Ну, запасная кузня выглядела как... кузня? Запасных-то я в жизни никогда не видел. Да к черту, я и настоящих кузней никогда не видел. Но все было, как на картинках Википедии и в тех компьютерных играх, в которые я играл. «Гор, наковальня, инструменты...» «Отдыхайте!» — махнул я своим товарищем, а сам медленно пошел по периметру, приглядываясь к лежащему инструменту. Все было мусорного ранга, который еще несколько часов назад я бы попросил гора разобрать в ценный силириум. Но прямо сейчас у меня на два этажа выше верные поклонники Алирии добывали этот силириум, так что подводить кузнецов, которые вернутся сюда, мне тоже не хотелось. «Наверняка инструмент им для чего-то понадобится». В общем, я шел, разглядывал, и одновременно сердце мое болело от творящегося вокруг беспорядка. Не знаю, жуки это постарались или пауки, хрен там знает, как называются мутанты. Может, скалопендры здесь поползали. Но реально все оказалось разгромлено. Инструмент, который я осматривал здесь, частично остался висеть на крючках на стенах. В основном все было разбросано. Разбросано конкретно, шкафы и ящики переломаны. Я уже успел даже немного расстроиться, не ожидая найти здесь что-то ценное, но попытка не пытка, как говорил один усатый товарищ. И вот через несколько минут, под чавканье Лиры и Гора, которые уминали мясо и сухофрукты, я увидел легкое зеленое свечение под грудой какого-то мусора. Присев на корточки, я разгреб и достал оттуда небольшую кожаную сумку. Перед глазами у меня тут же выскочило пояснение системы. Сумка с инструментами инженера-новичка. Ранг необычный. Ну надо же! Спасибо за рояль. Насмешливо бросил я в воздух. Что ты там бурчишь, Макс? Тут же заинтересовалась Лира. Да нет, ничего. Улыбнулся я, почесывая затылок. Хотя какой же это рояль? Это же просто... Блин, а как называется вообще маленький рояль? И бывает ли он в природе? Синтезатор? Рояльчик? Не думаю. В общем, фиг с ним. Не все же нам страдать. Иногда должна и радость приваливать. «Гор!» — кинул я здоровяку сумку. Гор быстренько запихнул остаток мяса в рот, вытер руку об нагрудник и ловко поймал сумку. Глаза его расширились. «Это действительно ценно, командир!» «Знаешь, что с ним делать?» — уточнил я. Гор на секундочку задумался. «Хотел ответить сразу «нет», но ты знаешь, да, я знаю, что с ним делать. Данные появились как-то внезапно». Он постучал себя по голове. «Подобное я подозревал. Система каким-то образом подгружает нам данные прямиком в наши бедные мозги. Я сильно сомневаюсь, что модель Эльфика ранее имела нужные навыки и была способна ловко орудовать парными мечами и управляться со щитом». Да и я стрелял с арбалета поразительно ловко для человека, который спортивный арбалет держал пару раз в жизни. Кстати, тогда я совсем никуда не попал, чем сильно расстроил моего старика отца, который очень хотел, чтобы сын его пошел по его стопам в десантуру. Ну да, вот такой я рукожоп был. Сейчас же все по-другому. — И что ты можешь с его помощью делать? — поинтересовался я. — Ну... — протянул Гор. — Ловушки обезвреживать. «А крафтить умеешь?» Я тут же сделал стойку, почуяв интересное развитие группы. «Например что, оружие?» Тут же спросил я. Гор покачал головой, так же задумчиво глядя куда-то в пустоту, как будто он смотрел куда-то внутрь себя. Хотя, скорее всего, так и было. «Я могу делать всякие инженерные...» Он задумался над словом. «Штучки». хе-хе». Штучки хмыкнул я. «Прямо сейчас можешь что-то сделать?» Гор быстро пробежался глазами по помещению. Такой быстрый осмотр его не устроил. Он встал и прошел ножками, внимательно оглядываясь, остановился над кучей хлама. «Могу сделать ловушку, наверное», — добавил он неуверенно. «Так можешь или наверное?» — уточнил я. «Могу», — сказал он. «Вот только ловушка нам не нужна». — сказал я. — А так все хорошо. Это в обороне здорово, а нам надо идти вперед. Что-нибудь еще? — Командир. Гору угрюмо наклонил голову. — Не знаю, вроде нет. Извини, я пока только привыкаю к знаниям. Они выскакивают только, когда я вижу что-то подходящее. — Да ладно тебе. Подошел я и хлопнул товарища по плечу. — Все хорошо. — Нет, не все хорошо. Гор покосился мне на руку. «Можно ты не будешь меня пачкать?» «Начинается!» — закатил я глаза, но в сторону отошел. «Где же здесь чертова вода?» «Судя по всему, когда-то в кузне была вода, но одна здоровенная емкость была пустая, так как оказалась треснута, а бочки поменьше валялись на боку, также опустошенные. Я вытащил небольшой огрызок металла, на котором Карл схематично нацарапал карту пятого уровня». Красные стрелки, конечно, хорошо, но требовалось хоть как-то понимать, где мы находимся и куда нужно бежать. Запасная кузня, жилые помещения, склады, основные переходы — всего было много, и все оно было нанесено как-то хаотично. Дальше по коридору должны идти жилые помещения и какие-то мелкие склады, куда, собственно, и вела красная стрелка. Ну а в конце большой зал, который называется «Главная кузня». Вот судя по размеру и судя по тому, что она находится в самой глубине, в этом помещении и скрывается босс пятого уровня. Жопой чувствую. Времени у нас оставалось чуть меньше суток, так что мы запросто могли немного отдохнуть. Вот только отдыхать не хотелось. Адреналин был на уровне, да и не засну я таким вонючим. Поэтому мы пошли дальше, снова погрузившись во тьму. Еще две скалопендры были безжалостно унижены и уничтожены на пути, пока мы не добрались до жилых помещений. Чудо не случилось. Здесь в качестве топлива я хотел было использовать мебель, но потом понял, что сделана она тоже из камня. Именно поэтому гномы не дали нам никаких факелов. Кажется, с деревом в подземелье был напряг. Получить свет здесь было решительно неоткуда, Хотя я нашел какие-то скатерти и куски кожи, которые поджег лысый. Воняли они отвратительно, но какой-никакой свет давали. Так вот, чудо не случилось. В жилых помещениях тоже царил полнейший разгром. Бедным гномикам здесь до второго пришествия порядок наводить придется. Я быстро осмотрелся, но на этот раз система не порадовала никакими ништяками. Хотя вру, один был. Я нашел то ли душевую, то ли ванную комнату. Большое помещение, в котором из каменного жолоба, что шел вдоль стен, небольшим напором текла вода, уходя дальше в сливы на полу. «Так, курите, если есть что». Бросил я товарищам. «А у меня тут банные процедуры». В качестве мыла подошел какой-то камень с пола. Я на него наступил и едва не рухнул на пол. Скользкий. Откуда в душевых скользкие камни на полу? Ответ мог быть только один — Это ископаемое мыло с доисторических времен. Мылился этот кусок трудно. Больше всего был похож на какую-то пемзу, но определяющее слово в этом случае «мылился». Тому, кто воняет похуже выгребной ямы, и такое было в радость. Тем более это была моя первая водная процедура с момента попадания в систему, так что сдаваться я не собирался. Воду, конечно, никто не подогрел, но еще одним истязанием моего старика-отца в детстве — Было закаливание меня любимого. Естественно, что как только я перестал жить с ними, сразу же прекратил это издевательство, но навыки остались, поэтому даже особо не матерился, стоя под ледяной водой. Так, бурчал себе под нос. Помывшись, я как смог постирал одежду и вышел к своим товарищам в уже нормальном виде. Лира потянула носом. «Не могу сказать, что запах совсем ушел, но ты стал явно чище». «Спасибо» сказал я. «Умыться не хотите?» Кивнул я на их чумазы и мордочки. «Вот еще», сказала Лира. «Как же я умоюсь, крема для лица и глаз нет, а еще увлажняющих масок, кондиционеров для волос, махровых полотенец. Так, стоп, стоп», поднял руку я. «Я уже понял, лучше ходить чумаза, если нету маски». Лира на секунду задумалась. Не найдя нужных аргументов, она просто сложила руки на груди и демонстративно отвернулась. «Гор, ты же тайники ищешь, я же правильно понимаю?» «Сложно искать тайники, когда нифига не видишь, командир», — вздохнул Гор. «Ну да, пытаюсь. И нет, ничего не нашел». «Плохо», — сказал я. «Обычно, чем глубже подземелье, тем лучше ништяки попадаются, а это какое-то неправильное подземелье. Ладно, идем дальше». Через полчаса медленной ходьбы я понял, почему нам так мало попадалось сколопендр. Потому что они все были здесь, вместе, куда нас вела путевая стрелка. Убедившись, что мы все правильно осознали, она мигнула и испарилась, оставив нас без навигатора. Но это была мелочь по сравнению с тем, что ждало нас впереди. Карта словно обезумела. Множество красных точек превратились в одну большую которая находилась в небольшом ответвлении справа, что, судя по карте, называлось «большой склад». Вопрос в том, проходя мимо твари, которыми кишело это помещение, сможем ли мы остаться незамеченными. Прямо сейчас проверять не хотелось, и я скомандовал тактическое отступление. Тем более, что рядом находился малый склад. Я уселся в позу мыслителя и начал думать. Через несколько минут понял, что думать в темноте неудобно, Снова нашел какой-то мусор и попросил Лысого его поджечь. Когда же Лысый это сделал, увидев, что вокруг, я громко икнул. «Что такое, командир?» — забеспокоился Гор. «Это то, что я думаю?» Посмотрел я на вязкое прозрачное озеро, которое было буквально в паре метров от моего уютного костерка. «А я-то думаю, чем это так странно пахнет?» «Не знаю, что ты думаешь, но это похоже на масло». Сказал Гор, приближаясь. «Удивительно, что оно так слабо пахнет». Я также подошел к нему и пригляделся, сконцентрировав взгляд на одном из кувшинов. Система быстро подкинула мне информацию. «Каменное масло. Тип «Расходник».» «Все-таки масло», — сказал я. «Хер его знает, из чего его делают, но выглядит оно как масло». В этот момент в костре за моей спиной что-то громко треснуло, и пылающий кусочек чего-то полетел по воздуху прямиком в озеро масла Так ловко я, наверное, не прыгал с самого детства, когда был вратарем в школьной команде. В длинном прыжке я схватил горящую хренотень, сжал ее в кулаке и тут же зашипел от боли. Но и с громким плюхом упал прямо в масляную ложу. Брызги полетели во все стороны. Сзади полыхнуло, несколько брызг попало в костер. Я таки оказался прав. Если бы я позволил искре попасть в озеро, но тут бы и закончился путь избранных добытчиков. Опять измазался. Укоризненно покачала головой Лира. Я еле сдержался, чтобы не высказать ей что-то матерное. Вместо этого осторожно поднялся и потихоньку вдоль стеночки пошел к выходу. «Оставайтесь здесь, ничего не делайте, к костру не подходите. У меня вторая серия банных процедур». Никто ничего не сказал. Гномы, судя по всему, были те еще частюли, потому что санузлы у них были в каждом помещении. И в этом тоже. Я намотал на свой мусорный меч кусок какой-то тряпки, пропитанной маслом, и сформировал, пусть и нещадно чадящий, но все же факел. Убедившись, что огонь на меня перекидываться не собирается, Пошел в душевую, чтобы проверить, правильно я все увидел в прошлый раз. Да, увидел все правильно. Система подачи воды была похожа одна на все помещения. В длинном желобе текла местная речушка. Она проходила по всей этой стороне, по всем санузлам, и через несколько выемок выливалась здесь как душ. Вздохнув, снял все еще влажную одежду и вновь забрался под ледяную воду. «Вы пробовали когда-нибудь отмыть машинное масло мылом, которое больше пем чем мыло? Вот и не пробуйте, фигово это получается». Радовало одно, вроде как паутих запах мертвых скалопендр, во-первых, а во-вторых, попади на меня сейчас искра, я точно не превращусь в факел. Поэтому, когда я вернулся обратно к товарищам, у меня уже созрел в голове план. План Б, конечно же, потому что план А был до этого. «Итак, план такой. Идем вперед. Идем очень осторожно и медленно. Вы все видите, что там ползающие хреноборы и вроде как самые большие, что есть на этаже. Даже заглядывать не хочется, чтобы их уровень посмотреть. Раз они склад оккупировали, пусть там и тусуются. Мы пройдем мимо». Возражений не было. Командир отдал четкий приказ, все подчинились. Добравшись до нужного поворота, я аккуратно заглянул за угол, про себя хмыкнув как будто я мог что-то увидеть в такой темноте. Жуткая красная точка никуда не делась, показывая, что скалопендер и прочие гадости здесь навалом. Это было слышно по звукам. Они шоркались и стучались, как будто пытались куда-то пролезть. Ладно, по крайней мере, шума здесь столько, что нас будет не слышно. — Гор первый! — шепнул я. Шарра по стеночке прошел опасное ответвление. Мы договорились, что если пойдет что-то не так, он стукнет камнем о камень, который взял с собой два раза. Если все нормально, то один. Стук раздался один. «Теперь ты, Лира». Эльфийка также удачно прошла коридор. Но значит, теперь я. Задание было какое? Пройти подземелье. Вот это мы и собирались сделать, А с этим зоопарком пусть гномы-войны разбираются». Когда я шел мимо коридора, на душе стало как-то легко. Опасность вроде как и была, но она где-то там, а мы где-то здесь. Всегда бы так. Однако не успел я дойти до безопасного места, как из пещеры, заполненной монстрами, раздался гулкий голос. «Помогите!» Голос был как будто женским, но он оказался настолько грубым, что я даже засомневался. Я понятия не имел, кто там может прятаться. И героем тоже не был, потому что всем известно, герои умирают одними из первых. Но ну, если это, конечно, не главные герои. У меня еще не было уверенности, что мы главные герои. Подарки системы в виде маленьких рояльчиков, конечно, приятны, но их слишком мало для того, чтобы ощутить себя по-настоящему избранным. Больше пока на подачку похоже. Так что решил не рисковать. Вот только система меня опередила». Перед глазами вывалилось сообщение. Внимание! Доступно бонусное задание «Новая надежда». Спасите последнего матриарха гнома. Награда «Гномье племя не вымрет». Естественным путем оно получит возможность размножения. Владелец подземелья получит дополнительные бонусы и возможность прокачивать подземелье и расширять его территорию. Желаете принять задание? Время на принятие решения — 30 секунд. Я понял, что поднял ногу, но так и не шагнул. И стою, как дурак на одной ноге, переваривая то, что увидел. Вот это всем подставам подстава. Кто-то жаловался, что Карл является единственным именным гномом? Получите и распишитесь. Нет, не так. Бойтесь своих желаний. Время неумолимо подходило к концу, так что следовало что-то выбрать что я и сделал, наконец опустив ноги. «Да!» — прошипел я раздраженно. «Задание принято!» Выставив руки вперед, я пошел дальше по коридору, пока не нащупал что-то мягкое. «Куда грязными руками лезешь?» — раздалось рассерженное шипение. «Сначала отмойся полностью, потом лапы распускай!» Мой мозг все еще переваривал информацию о новом задании, поэтому не сразу дошло, что что-то мягкое — сиська лиры. Причем раздражение было не в том, что я ее схватил, а в том, что схватил грязными руками. Запомним на будущее. «Итак», — прошептал я, нехотя убрав руку, «придется нам все же воспользоваться планом «Б». Вы отходите подальше и ждете меня. Ничего не делайте. Я же пойду разберусь со скалопендрами». «Что?» — зашипела лира ты нас бросаешь командир мы можем помочь сказал гор ч зашипел я пресекая громкие возгласы никто вас не бросает я же говорю план б вы бонусное задание видели?» видели нет удивленно сказал гор нет подтвердила лира странно может только командирам видно ладно времени разбираться нет в конце концов командир я или мимо проходил повторяю приказ «Идете вперед и ждете меня, никуда не влезая. Все ясно?» «Но...» — начала Лира. «И да, никаких «но». Я обязательно вернусь. Все, вперед!» «Стойте!» — сказал я, поняв, что Дракот сидит у гора. Лысова, отдайте мне!» «Мяу!» — вякнул Дракот. «Не хрен тут мяукать! Ты важная часть моего плана!» Я протянул руку, и Дракот ловко прыгнул мне на плечо. «Все, давайте!» «Я досчитаю до 60 вы должны в это время отойти. Шагов на 50, не больше. Там уже скоро главный зал, и вот туда нам идти пока еще рано». Я вернулся к повороту со скалопендрами и глубоко вздохнул. «Макс, что ты творишь? Вроде жадным никогда не был, но что-то внутри меня изменилось с переходом в этот мир. Почему-то кажется, что рано или поздно мы наберем нужное количество силириума и выйдем из этой жопы». Вот только чуйка подсказывала, что основная жопа тогда и начнется. Что где-то там, во внешнем мире, находится кто-то похуже, нежели эти милые паучки и скалопендры. Там находятся разумные люди и прочий двуногий зоопарк, которые смогут доставить нам гораздо больше проблем. И поэтому ко встрече с ними надо подготовиться, серьезно подготовиться. С этими мыслями я зашел в проход и ткнул пальцем в темноту. «Лысый, беглым три снаряда! Огонь!» Рявкнул я, как заправский командир батареи. Лысый не сплоховал. Три шара один за другим полетели в темноту. Промахнуться возможности не было, сколопендры буквально кишели. «Сколько их тут? Десять? Двадцать? Фиг его знает, считать я точно не собирался». Огонь растекся по шкурам тварей, что тут же задымили и заорали. «Ну что?» — патетично бросил я руки вверх. «Я привлек ваше внимание? Буа!» Злодейский смех у меня никогда не получался. Вышло фальшиво, но вроде как подействовало. Твари развернулись, какое-то время потупили, после чего ломанулись ко мне. Я же начал бежать. Такое ощущение, что навык бега в этих пещерах у меня тоже нормально так прокачался. Но или я очень не хотел быть сожранным тварями у меня за спиной. Подозреваю, что и то, и другое вместе взятое. Самое главное — не врезаться головой в какую-нибудь стену. Я заранее посчитал количество шагов до нужного поворота, но с несущимися за мной монстрами мои шаги оказались длиннее, так что я чуть было не пробежал нужный коридор. Хорошо лысый помог зашипел и укусил меня за правое ухо. Если бы меня сейчас кто-то мог видеть, то вираж, который я сейчас заложил, был достойным супергеройских фильмов. Заскочив внутрь, я пробежал мимо потухшего костра и забежал в душевую. «Лысый!» — проникновенно сказал я. «На тебя вся надежда. Пришло время понять, насколько ты умный. Как только твари прибегут сюда, пуляя огнем в масло и бегом ко мне в дырку. Ты понял меня?» «Мяу». Сказал лысый как-то неуверенно. «Я не понял!» Скрываться уже было нечего. Я рявкнул во весь голос. «Еще раз повторяю, боец! Приказ понятен?» «Мяу!» На этот раз сказал лысый как-то сильно увереннее. У него даже лапка дернулась. Такое ощущение, что хотел мне воинское приветствие отдать. Но в этом я не был уверен. Потому что в этот момент как раз подтянулся и пополз в жолоб подальше отсюда. Лысый оправдал мои ожидания. Сзади раздалось знакомое пиу-пиу, после чего теплый мяукающий комок залетел мне на спину. Потом появился свет, следом за светом тепло, а потом позади меня так рвануло, что затряслось все подземелье. Честно говоря, думал, что мне на голову обрушится водосток, в котором я сейчас то ли плыл, то ли полз. Но нет, обошлось. Гномы строили хорошо. Пламя заскочило в жёлоб. Я не успел отползти достаточно далеко, так что упал на пузо и, прижав к себе лысого, ушёл под воду. Ревущее пламя прошло у меня над башкой. Вода не закипела, но нормально так подогрелась. «Да, своих желаний точно нужно бояться. Хотел тепленькой водички? На тебе кипяточек!» Мы вылезли из соседней душевой и пошли обратно к группе. Малого склада, по сути, больше не существовало, там царил огненный ад. Горели скалопендры, а вместе с ними горела наша потенциальная добыча. Силириум-то останется в виде голубого тумана, но все эти шкурки, внутренности и что там еще гор любит собирать, безвозвратно уничтожены. Ну и фиг с ним, самое главное, что мы живы. Вот и все, произнес я, добравшись до места, где находились две зеленые точки. Приятно, когда план Б срабатывает так, как нужно. Макс, ты живой? раздался обеспокоенный голос Лиры. Там так бахнуло, что мы думали, ты умер. Командир, живой! воскликнул Гор. Эльфика и Шарра, не сговариваясь одновременно подошли ко мне, заключив в объятия. Точнее, заключил всех гор с гробастов и меня, и Лиру и Лысова. В этот момент я понял, что за такое недолгое время Моя группа превратилась из иномирцев в настоящих друзей, с которыми я прошел уже и через огонь, и воду, и каменное масло, и жутких тварей подземелья. Только медных труп нам пока не досталось, но, надеюсь, до них дело никогда не дойдет. «Ладно, ладно, я тоже вас люблю», — прохрипел я, пытаясь вырваться из жарких объятий. «То, что ко мне прижало лиру хорошо», — но то, что у меня спина трещала от чрезмерных эмоций Гора, плохо. С трудом выбравшись на свободу, я добавил. Тварей мы убили, так что пришло время посмотреть, кто там просил о помощи. И не забывайте, что тварь, про которую говорил Карл, где-то впереди. А запас масла, к сожалению, мы весь уже использовали.